Глава 5. Почти все ранние сочинения Горького, включая и старуху, построены на нехитром, но действенном приёме. Он берёт традиционную литературную схему и выворачивает её наизнанку, либо в более удачных вещах одним незначительным поворотом винта до неузнаваемости меняет устоявшийся сюжет. Такие схемы отлично известны не взыскательному, интеллигентскому и даже пролетарскому вкусу присутствует в каждом рассказе первого цикла. И в каждом Горький взрывает их одним неожиданным фабульным ходом. Он словно пришёл сказать, что вся литература до него врала, и только с ним пришла живая жизнь, непредсказуемая, неоднозначная, более мрачная, но и более счастливая, чем любая схема. Разрушение схем, кстати, идёт не только по линии наращивания ужасного, Но иногда и по линии опровержения этого ужасного, иногда и хэппи-энд из всего этого высовывается как в замечательной пародии на святочный рассказ о мальчике и девочке, которые не замёрзли. Разрушить штамп, вот какая была у Горького установка, и читатель её немедленно оценил. Но истинная слава пришла к нему, конечно, не благодаря биллитристике, хотя и её он активно размещал в Поволжских газетах, потому что рассказы в них печатали охотно за недостатком, собственно, газетных жанров. Горького сначала узнали как филейтонист. Впоследствии он скромно писал, что начал с плохих филейтонов под хорошим псевдонимом, и Егудиил Хламида. Псевдоним действительно отличный, так и видишь огромного, езвительного, босовитого семинариста. Да и слог этих фельетонов часто стилизован под духовную литературу, велеречивую и архаичную. Чего стоят одни только мысли и максимы, которые Хламида публиковал регулярно. «Сколь туго не застегивай штаны твои, начальство выпарит тебя, если пожелает того». Или «Пли, и благо тебе будет». Но долговечен ли будешь и на земли, кто скажет? Но, правду сказать, хорош был не только псевдоним, хороши были и фильетоны. Начал Горький с Нищенских рассылок, 2 копейки за строчку, и с компиляторской рубрики Очерки и наброски, где печатались безподписные обзоры российской провинциальной печати. 24 февраля он приступил к работе, а уже к июлю когда, собственно, и появился Ягудиил Хламида, был ведущим сотрудником газеты «Грозой самарского купечества» и любимцем разночинной интеллигенции. Самару называли тогда «русским Чикаго». Город рос как на дрожжах, в нем было больше ста тысяч населения. Вокруг лежали плодороднейшие степи, здесь торговали пшеницей, шкурами, салом, Самарская пристань кипела народом, и в центре города воздвигались богатейшие особняки, принадлежавшие недавним гортовщикам и кулакам. Самарское купечество было, как писал Горький, умевший в трёх хлёстких словах портретировать явление, благочестивым, сытым и жестоким. Итогом его трёхлетних наблюдений над Поволжским купеческим бытом стал роман Ф. Магардеев первое его крупное произведение, которым автор остался доволен. Три самарских года были для Горького не просто временем первой славы и относительно стабильных литературных заработков, но и временем знакомства с истинными хозяевами России, купцами, которым по сути и принадлежала власть в городе. Самарская газета Основанная бывшим гусаром Новиковым и перекупленная в 90-е годы молодым купцом Костериным, вела себя полулиберальнее, чем даже столичная пресса. В тогдашней России это было явлением частым. В провинции работали те, кого из столиц высылали за вольномыслие. Фактическим редактором газеты был Николай Ашешов, друг Короленко, которому как раз и пришлось из Москвы переехать на Волгу. Он был двумя годами старше Горького, сам из крестьян, окончил, однако, юридический факультет Московского университета и устроился в русскую жизнь, но в 92-м году отправился в административную высылку, выбрав для нее Самару. Пешкова он выделил сразу. Молодой филийтанист поселился на Маскательной ныне улица Льва Толстого, но жил фактически в редакции, ибо на нем, помимо еженедельного фильетона, были и упомянутые обзоры прессы, и весь художественный отдел, и, по мере необходимости, репортажи в номер. Вскоре он завел квартиру поприличнее, уже не в полуподвале, а в первом этаже на Вознесенской, ныне Степана Разина. А еще через полгода въехал во вполне приличное жилье Толстого. На Дворянской. Здание редакции, кстати, цела и поныне. Этот дом с мемориальной доской на нынешней улице Куйбышева 73 в прошлом тут располагалась Алексеевская площадь. Здание редакции, двухэтажное, купеческое, ежедневно осаждалось посетителями, просителями и негодующими читателями, желавшими расправы над прессой. Хломиди доставалось чаще других, На него жаловались в столице, но ушучить с ним могли. Он печатал опровержения, а потом возвращался к теме убедительно и доказательно. Самарская цензура, хотя и не забывала о своих обязанностях, но была либеральной московской. Горький позволял себе замечательные вольности, которые, кстати, вполне актуальны и по нынешним временам. Мой знакомый пришёл ко мне и тотчас же заявил: Местная печать не соответствует своему назначению. В сущности я прекрасно знаю, что не соответствует, и знаю причины, в силу которых в русской жизни установилось несоответствие печати с её назначением. Дело, видите ли, в том, что с точки зрения сведущих в жизни людей, порядок гораздо нужнее для жизни, чем правда, справедливость и иные прочие вещи, без которых живём ведь мы.